Глава 9 Быстро собрав мужчин и как следует вооружившись, мы погрузились в джипы и под завистливые взгляды остающихся в будущем лагере бойцов поехали в сторону оазиса. Как такового заезда в него не было. Пришлось ехать вдоль края и искать, где можно было заехать на его территорию. Наконец, минут через двадцать неспешной езды Нашли более-менее подходящее место, которое навары хоть и с трудом, но преодолели. Кустики там были, и не очень большие деревья. Бензопилы и топоры у нас с собой, конечно, были, но пока вроде машины своим весом давят эти небольшие природные препятствия. И вот мы въехали в этот лес. Как канал в телевизоре переключили. В нос тут же ударил запах листвы. Воздух мгновенно стал другим Как-то легче дышать стало, что ли Да и температура мгновенно упала Все так же, как и в наших оазисах Ну, никак я не могу к этому привыкнуть Если там в пустыне температура была градусов 35 То тут мгновенно упала до 25 Я специально посмотрел на датчик наружной температуры Который был на панели Навары Природа супер! Редкие величественные деревья. Очень высокие, как в тайге, наверное, у нас. Потихоньку урча двигателями, мы продвигались дальше и дальше, углубляясь в лесную чащу. Ветки небольших деревьев христали по машине. Возлетали испуганные нами птицы. Кто-то из них свистел, крякал, шипел, кричал. В общем, лес жил своей жизнью. Но, с другой стороны, в нем было слишком много звуков, которые мне были абсолютно незнакомы. Я имею в виду звуки птиц. Несколько раз далеко мы все через закрытые окна слышали рев каких-то животных. Я машинально после этого только крепче поповик свой сжал. «Куда дальше?» — спросил крот, когда мы уперлись чащу. «Слева и справа кусты, и ничего не видно». «Большой. Пойдем проверим», — позвал я его по рации. Мы вышли из машины и потихоньку проследовали дальше. Я шел, держа на готове помповик, а Большой с печенеком. Плюс у него сзади за спиной было такое же ружье, а у меня автомат. «Вот тут можно проехать», — услышал я Большого. Он прошел через кусты и, видимо, нашел какой-то проезд. «Крот, Большого видишь?» — Да. Давай рули сюда. Навары потихоньку подъехали к нам, и мы также продолжили движение. Мы с большим впереди ищем дорогу, джипы за нами. Протопали мы так, наверное, около километра по этому лесу. Он все так же издавал звуки жизни. Пару раз деревья взлетели какие-то птицы, бешено кричая и неслабо нас напугав. Причем птички немаленькие. Уж очень громко одна из них орала, и мы увидели только ее часть. Размах крыльев метра полтора точно. Главное, чтобы она в полете не решила в туалет сходить. Думаю, у нее большие какашки, и под ее бомбардировку попасть совсем не хочется. Видимо, у Большого возникли те же самые мысли в голове. Вон как под деревья жмется. А он по размерам-то больше меня раза в два или три. «Да когда же этот лес кончится?» Обливаясь потом, взвыл большой. «Ничего не видно дальше пятидесяти метров!» Я только хотел ему ответить, как заметил впереди движение. Кустики такие немаленькие как-то подозрительно зашевелились, как будто кто-то пробежал и зацепил их. «Видел?» — спросил я у него, вскинув помповик. «Ага!» — наставил он на кусты пулемет, озираясь по сторонам. Тут слева отчетливо послышался хруст сломанной ветки. И тут же справа, впереди. — Нас, кажется, обкладывают, — сказал Большой, крутя головой на 360 градусов. — Давай-ка в машины, Большой. «Мужики — Мужики! — раздался голос зимы из кабинки передней навары. — Там впереди какие-то звери, кажется. — Разглядеть не могу толком. Деревья и кусты мешают. — Возвращайтесь, машины, быстро. Мы с Большим стали быстро пятиться назад. Рэжи встал рядом с Наварой, крота слева. До машин нам надо было пройти метров двадцать всего. И тут справа и слева одновременно раздался жуткий треск, и что-то или кто-то начал ломиться к нам через кусты. И почему-то мне показалось, что этот зверь к нам бежит явно не познакомиться. Сердце у меня рухнуло из груди куда-то вниз и бешено забилось. Недолго думая, я развернулся вправо и открыл огонь из помповика. Большой, развернувшись влево, открыл огонь из печенега, буквально выкашивая кусты, и, судя по страшному крику из кустов, он кого-то попал. И мне точно не понравились вопли этого животного. Кролики и зайчики так не кричат. Так кричат хищники, килограмм под двести весом минимум. Оба корда из навар также открыли огонь. Видимо, зверюшка, которая бежала ко мне, подобралась уже достаточно близко. Но зима из пулемета попал точно в нее. И на небольшой участок, где мы как раз находились, вывалился достаточно большой, Сочащийся кровью кусок мяса, с мокрым местом вместо головы и на четырех ногах. Поначалу стрельбы лес буквально взорвался криками и воплями. А те, по кому мы открыли огонь, страшно закричали. Мое сердце добежало до моей шеи и упало снова вниз. Мне показалось, что оно спряталось в какую-то из моих пяток. «Щелк! Патроны кончились!» Перезаряжаться некогда. Я сорвал с себя пару гранат и кинул их в разные стороны от нас, подальше в кусты. «Граната!» — заорал я. Раздались два взрыва. Большой прекратил стрелять и уставился на кусты. Я быстро добил патронами помповик и также стал смотреть за своей стороной. Корды продолжали короткими очередями поливать кусты и косить деревья. Летели щепки. Падали сбитые листья и срезанные ветки. Грохот стоял страшный. Кто бы там ни был, но выжить после корда, да еще практически в упор, это надо постараться. — Прекратить стрельбу! — замахал я руками. Оба пулемета тут же замолчали. Только дымок из стволов поднимался. Обернувшись на машины, я увидел, как по одному нашему бойцу уже стоят в кузовах навар и смотрят за лесом сзади. Мало ли, там тоже к нам кто-то подбирается. — И что это было? — задал вопрос большой, показывая стволом пулемета на кусок мяса, который лежал от нас в метрах пятнадцати. — Олег Львович! — крикнул я, не сводя взгляд с леса. — Вы не хотите нас просветить? Что это за хреновины, которые только что хотели нас сожрать? Хлопнула дверь одной из навар. И боковым взглядом я увидел, как оба наших ученых идут к этому телу, или тому, что от него осталось. И оба без оружия. — Оружие возьмите! — крикнул им Зима. — Вы своими выстрелами и взрывами распугали всех зверей в округе, — спокойно сказал Олег Львович. — Теперь к нам долго никто не подойдет. Я видел, как они убегают. — Кто они? — крикнул из кузова кабан. Там зверюги какие-то здоровенные были. — Тут ничего не понятно, — поморщился профессор. Его выстрелами практически разорвало. Надо еще трупы поискать. — Пойдемте, коллега, дальше пройдемся, — сказал профессор-биологу. — Согласен с вами, Лев Олегович, — сказал тот. — Данный экземпляр похож на земного тигра по размерам. Но нам лучше удостовериться в этом. — Все это они обсуждали так, как будто нас тут и не было. Я имею в виду тех, кто с оружием. — Вы не на прогулке, — попытался вернуть их в реальность зима. — Мы знаем, молодой человек, — повернул свою голову в его сторону, абсолютно спокойно сказал биолог, как будто и не было тут сейчас опасностей и бешеной стрельбы. У меня вообще возникло ощущение, что они бабочек каких изучают. Настолько безмятежно оба выглядели. — Смотрите, коллега, — меж тем продолжил поверхностный осмотр тела наш профессор, — какие когти. — Пойдемте уж скорее дальше. Он встал с корточек на ноги. — Кажется, вон там. Он вытянул руку вперед, показывая на кусты. Еще одного такого же зверя убили. «Стоять — Стоять! — заорал я. Честно говоря, я даже не знал, что мне им сказать. — Как их на землю-то вернуть? «Э, «Господа ученые, вы понимаете, где мы находимся? Сделал я еще одну попытку вернуть их в реальность». «Александр», — сложил руки на груди профессор, «что вы права, как маленький. Мы все понимаем и понимаем ваше возмущение. Но поверьте нашему опыту. Звери, которые сейчас хотели на нас напасть, все убежали. И в данный момент нам ничего не угрожает. С другой стороны, у нас есть два пулеметчика». которая в оба глаза смотрит за лесом вокруг. — Гы, — ослабился после этих слов Большой, — правильно говорят. Все ученые не от мира сего. — Мы от этого мира, — улыбнулся биолог, стоя рядом с профессором. — Не могли бы вы нас, Большой Василий, сопроводить вон в те кустики? Он показал пальцем на кусты, про которые только что говорил профессор. У Большого тут же пропала улыбка с лица, и он, вздохнув, поплелся к ним. — И как им только не страшно, — бумнил он себе под нос, озираясь по сторонам. — Я чуть штаны не наложил от страха. — И те большие птицы, — неожиданно добавил Тимофей биолог, от которых вы прятались под деревьями, — не гадят в полете, а размах крыльев у них слишком большой, чтобы охотиться на вас в лесу. Они за ветки сразу зацепятся. Сказав все это, он развернулся и пошел следом за Олегом Львовичем. Я обернулся на машины. Бойцы смотрели на нас большим и пытались держать улыбки. — Ржете, да? — сказал я им без злобы. — В следующий раз сами в дозор пойдете. Я на вас посмотрю. — Александр, можно вас? — крикнул мне из кустов профессор. Продравшись сквозь кусты, я увидел, как Олег Львович вдвоем с Тимофеем, взявшись за лапы убитого зверя, переворачивают его на другой бок. На боку у него отчетливо виднелись несколько попаданий от пуль. Ну и здоровая же зверюга. По размерам точно как тигр, только окрас у него серый, как у волка. Рядом лежал точно такой же зверь, вернее то, что от него осталось. В него уже эскорда попали. Увидев меня, Тимофей сказал. Скорее всего, это разновидность местного тигра, только он больше в несколько раз. Это точно не травоядное. Посмотрите на его когти и зубы. Он без тени брезгливости раздвинул пасть этой зверюги, обнажив ее клыки. Напали они на нас, скорее всего, потому что мы вторглись на их территорию. Теперь они понимают, что мы кусаемся и достаточно больно. И что? удивленно спросил большой, стоя с печенегом на перевес. Они на нас больше нападать не будут. Мы не можем вам так сразу точно ответить, взял слово профессор. Но думаю, что нам теперь надо быть в таком лесу вдвойне аккуратней. Помимо когтей и клыков, думаю, у них очень хорошо развиты слух и обоняние. Наш запах они в любом случае запомнили. Это обычное дикое животное. — Ну что, господа? — поднимаясь на ноги, — сказал Тимофей. — Можно двигаться дальше. Время, как я понимаю, у нас еще есть. — Да, — кивнул я ему, посмотрев на часы. — Часа три точно. — Лама, винт, в дозор! — громко крикнул я. — А мы с большим машине поедем. Следующий час мы также продирались через лес. Где-то, объезжая деревья, где-то проламываясь машинами сквозь кусты, пересекли несколько оврагов, но в целом двигались достаточно быстро и неплохо. Никакие звери на нас больше не нападали. — Лес, кажется, кончается, — услышали мы доклад, идущего в дозоре зимы еще через полчаса. Я его вместе с кабаном выгнал из кабинок в дозор. Их места заняли лама и винт. Все-таки пешком через лес и постоянно на стрёме как-то тяжеловато, думаю. И вот, проломившись через последние кусты, мы выехали на небольшой пригорок, опушку леса. Перед нами открылся просто сумасшедший вид. Насколько хватало взгляда, мы видели долину. Просто нереально огромную долину и посередине озера. Достаточно большое, кстати. Росли редкие деревья, кустарники. Очень красиво. Искупаться никто не хочет, спросил Большой, увидев это озеро. Я бы не рекомендовал вам этого делать, молодой человек, предупредил его Тимофей. Нужно сначала проверить, какая живность в нем водится, подхватил профессор, а только потом уже лезть купаться. А то кто-нибудь там зубками клац-клац, и откусит вам пятую точку по самые плечи. — Давайте-ка назад выдвигаться, мужики, — сказал я всем, посмотрев на часы. — У нас как раз полтора часа на возвращение осталось. — Едем по нашим же следам. Завтра вернемся сюда с утра, продолжим осмотр местных достопримечательностей и знакомство с местной флорой и фауной. Погрузившись в навары, поехали назад по своим же следам. Через час мы уже подъехали к границе оазиса. Снова раз — и песок. Полметра какие-то. Чудеса прям. Никак я к этому привыкнуть не могу. Когда проезжали место нашей стычки с лесными тиграми, как их обозвали ученые, Большой попросил остановиться. Он вылез из машины, достал из ножен свой огромный тесак и, подойдя к убитому зверю с помощью нескольких мощнейших ударов, отрубил ему голову. Затем закинул ее в кузов навары и с деловым видом уселся назад в машину. Ох, и большая все-таки башка у этого тигра. Поехали, — абсолютно спокойно сказал он. Голова как доказательство, а то нам не поверят. Скажут, вы по кроликам стреляли, и у страха глаза велики. Мелкий точно так скажет. Так вот, выехав из Оазиса, мы взяли курс на наш лагерь. «Егор с Валерой сейчас бубнить будут, что все машины поцарапали кустами», — охотнул в рацию крот. «Может быть, надо было мясо этого тигра взять?» — спросил у нас всех лама. «Пожарили бы на костре». «Не думаю, что оно вкусное», — вынужден был разочаровать его Тимофей. «Они же другими животными питаются». И, скорее всего, подалью тоже. Кто знает, какая там у них гадость в организме. «Навары, стой!» — раздалась команда, когда мы не доехали до стоящих наших грузовиков метров сто пятьдесят. Скорее всего, наблюдателя. Мы послушно остановились. «Сейчас к вам казак выйдет. Покажет, где проехать, чтобы на растяжку не нарваться. Флажки еще не успели установить». Практически сразу показался казак и, немного потоптавшись на месте, двинулся пешком в нашу сторону. Он шел и смотрел себе под ноги. Пройдя метров сто, остановился и взялся за рацию. — Сейчас прямо на меня езжайте, — сказал он нам. — Только никуда не сворачивайте. Через пару минут под его чутким руководством мы заехали в наш временный лагерь. Там уже натянули небольшой шатер, Развели пару костров, и над ними висела парочка больших котелков. «Ну, что там?» — спросил подошедший к нам апрель, когда мы вылезли из машин. «Природа!» — ответил я, улыбнувшись. «Встретились с местными зверями! Нас, как новичков в данном лесу, хотели побить. Пришлось показать, что мы тоже не лыком шиты. В общем, постреляли мы там чуток». «Ха!» — Поди, всех зайцев в лесу расстреляли, хохотнул маленький Вася. Ну вот, хлопнул своей огромной ладоши большой. Я же говорил. Маленькие стоящие с ним бойцы, не понимающие, уставились на нас. Смотрите, сказал большой, подходя к кузову Навары и доставая оттуда голову тигра. Какие там зайцы водятся. Ничего себе! послышались восхищенные возгласы. то ли еще будет, — подойдя ближе и рассмотрев отрубленную голову, сказал Апрель. Отрубленная башка произвела на бойцов неизгладимое впечатление. Тут же посыпались советы большому. Один советовал череп этого тигра повесить над входом его дом, второй — на крыше машины установить, которую большой себе купит. Третий предлагал из нее огромную пепельницу сделать, «Четвертый — просто повесить над воротами нашего сервиса». В общем, фантазия у ребят играла превосходно. «А в целом съездили нормально», — продолжил я. «Углубились в лес на несколько километров. Доехали до какой-то долины. Завтра с утра поедем снова. Там озеро большое, а долина просто огромная». Неожиданно в из которого мы только что приехали... Раздался такой громкий рев зверя, что у меня мурашки по спине побежали. Такой рев издать может только очень большое животное. — Фигася, Какие там местные парни! — глядя на лес, сказал леший. — Ага! — нервно улыбнулся маленький. — Это местные пацаны расстроились, что на ваше знакомство не успели и приглашают вас снова в гости. — Главное, чтобы эти местные пацаны, как вы говорите, — серьезно сказал Олег Львович, — к нам сюда сегодня не, сами для знакомства не пожаловали. — Ладно, — отвернувшись от оазиса и махнув нам рукой, произнес апрель, — пойдемте поедим горяченького. — Дежурный! — крикнул он стоящему возле костражуку. Чего там с пищей? — Почти готово, минут пять еще. — Вкусно поужинав, мы расслабились. — Апрель еще раз всех накрутил на предмет не расслабляться этой ночью, распределил дежурство и выставил дежурных. «Да — Досядь ты уже! — крикнул я ему, когда он в очередной раз пробегал мимо меня. Парни сами знают, что делать. — Да я все уже! — плюхнулся он рядом со мной на раскладной стул. — Сань, как думаешь, нападут сегодня ночью звери на нас? — Однозначно! — кивнул я. Почему-то в этом я был уверен на сто процентов. Если эти тигры на нас сегодня без какой-либо подготовки напали в лесу, то тут пустыня точно к нам в гости пожалуют. Может, нам все-таки надо было в оазис съехать на ночевку, в долину эту. Завтра поедем. Мы же не знали, что ее сегодня найдем. Да мы и не знаем, какие зверушки там водятся. Завтра по-любому с ними встретимся. Сегодня будет первая стычка, вернее, вторая. Либо они нас, либо мы их. И тогда, я надеюсь, местная живность поймет, что мы сильнее. Право сильнейшего. — Ясно, — вздохнул Апрель. — Значит, сегодня настреляемся в волю. — Думаю, что Саша прав, — рядом появился кедр. — Извините, не помешаю? — Нет, Кость, присаживайся, — сказал я ему. «Ты тоже думаешь, что на нас сегодня ночью звери нападут?» «Да», — кивнул он, присаживаясь на такой же стул и снимая с плеча свой автомат. «Вторая группа, где мой брат был. Нам доложилось, что видят этот оазис и, заехав в него, встают на ночевку. После этого все. Никто больше на связь не выходил. Так что там...» — он поднял автомат и показал стволом на виднеющийся лес. «Загадок тоже хватает». Но нам в любом случае надо будет туда ехать. И еще, может, мы завтра доедем до этого разрушенного переезда через каньон. Доедем в Оазис. Может, следы какие второй экспедиции найдем. «Можно — Можно? — кивнул Апрель.